Десятое. От ангара раздался громкий крик. «Стой, где стоишь, иначе слопочешь пулю». Грейдер, ты чего? Мозги, что ли? Пятном напекло». Ответил проводник, однако застыл на месте и поднял руки вверх. Стволы на земле два шага назад. «Хорошо. Пусть Зяма возьмет нас на мушку и заодно прикрывает. А то тут много хочет до да мяса». «Добро, не шевелиться я сейчас, выйду». Звездочет опустил ствол на землю, кивнул листу и с поднятыми руками отошел на пару шагов. Вскоре от ворот, густо вешанных жгучим пухом, показалась кряжистая фигура Грейдера. Он подозрительно косился на сталкеров, одной рукой держа нацеленную винтовку, а другой неловко щелкая по браслету голому. Через минуту он удовлетворенно кивнул и, опустив ружье, подозвал Звездочета. — Ну, здорово, сын Звездочата. Все вынюхаешь да разведываешь. — А ты, я вижу, не потерял бдительности старый брюзга, — ответил проводник, приобняв широкую спину Грейдера. — Растеряешь тут бдительность, мать его! — сплюнул Грейдер, закидывая на плечо ясистый ствол и поворачивая в сторону ангара. После вчерашнего прорыва знаешь, сколько выворотников появилось? Группу степняка под корень извели. А какие у него специалисты были? Эх, Ничто моим полуобстрелянным ребятам. Да спрячь ты дуру, свои это, свои, не видишь что ли? Он оттолкнул от входа новичка, который подозрительно косился на пришельцев и пригласил гостей внутрь. Молодые живо уступили место у костра, а сами отправились на гневную позицию, устроенную на верхнем уровне в оконных проемах громадного ангара, ранее служившего для ремонта паровозов. На, рассказываю, как там на периметре. Это нас вчера тут как накрыло пятном. Думаю, ангар рухнет к и, и похоронит нас под собой. Пришлось бы из-под засыпанного железяками бункера подков вести. Но, слава богу, миловал красный сталкер Уистели. Худо на периметре. Два дня назад на периметр пожаловала безвесть. Полкилометра бетонной стены, словно корова языком слезала. Земля еще день содрыгалась под глазами под зашкаливающего выплеском. Вон как... «Жарко, однако. А сам? Каким ветром в наши края? Под пулями побегать, а ли сам пострелять?» «С кричатом надо переброситься парой другой слов. А блокпост слышал, путники свернули?» перемалывается, значит, надо», — промолвил Грейдер, протягивая кружки с дымящимся чаем. «Тат, блокпост даже свернуть не успели. Из-под земли что-то вылезло. Успел лишь разглядеть, как они с боем отходили к арсеналу, предварительно взорвав за собой проход». «Так что там сейчас не пройти, даже если это самое что-то и уползло». «Нам очень надо. Вот ему». «Какой-то он бледный да заморенный. В чем только душа держится». чем старик оставил, там и держится». «Даже так?» «Поднял бровь грейдер с интересом разглядывая листа». «А что натаскиваешь, ежели не секрет?» «Всего помаленьку Немного проводник, немного снайпер, немного психодал». «Как это психодал?» Новое слово выдумал, какое-то уж больно мудрёное. Звездочат глотнул ароматного чая и прикрыл глаза. «Грейдер, ну не строй ты из себя тупую деревенщину!» «Кто-кто? А ты точно знаешь, что такое психодав? «Кто из нас почетный член Академии наук СССР?» «Так бывший!» Развел руками Грейдер, приглаживая кладистую бороду. «Ну а я что, не бывший? Там все мы были кем-то, а здесь мы то, что есть!» Грейдер, о чем-то задумавшись, склонил голову, лист смотрел в жаркое, синеватыми язычками пламя, Звездочев, перекрыв глаза дремал, используя удобный момент, неизвестно когда удастся выспаться в другой раз. — А ты кто будешь, — неожиданно спросил Грейдер. — У всех есть своя история, тут каждый второй с прошлым. Кто-то от него бежит и пытается начать заново с чистой страницы, но она настигает даже здесь, на самом краю. «У меня нет прошлого. Вернее, есть, но я его не помню». Звездочет говорил, что вытянул меня из незабудки. Память как бы стерлась, и я осознаю себя с периметра, а больше ничего нет. «Не бывает так, чтобы совсем ничего». Сознание – слишком сложная и чтобы его вот так вот просто взять и стерить. Даже если внешнюю память стерта, то ядро личности скрыто намного глубже, нежели при слабудном подсознании, дальше которого не видит и не желает видеть академическая наука. А та, что видит, закрыта в застенках секретных ни и простому обывателю недоступна. Так как? Совсем ничего? Ни обрывочных фраз, ни смутного ощущения узнаваемости? «Вы правы, нечто подобное было, когда мы проходили по туннелю зомби. Появилось ощущение раздвоения, я как будто наблюдал со стороны, как мое тело само делает то, что нужно. Будто все это проделалось мною не один раз!» Грейдер покусал кончик бороды и задумчиво посмотрел в огонь. «Вам повезло, юноша. Судя по сказанному вами, амнезия от пребывания в аномальном поле поверхностна и не глубока. Могу предположить, что кто-то или что-то пытается скрыть следы более тонкого вмешательства, списав это на незабудку. Надо же, какое романтическое название! Слишком мало ответов и слишком много тайн. Алист бросил быстрый взгляд на спящего проводника, и это не укрылось от внимания Грейдера. Конечно же, тайны. Если звездочет считает лучше молчать, то, видимо, так действительно будет лучше. Вот что я вам скажу лист. Слушайте свеления своего сердца. Без сердца разум подобен мартышке за рулем. Сам не знает, что он выкинет в следующий момент. Наш разум слишком жаден, слишком самонадеян, слишком дик. Сердце же не понять рамками науки микроскопа. Оно намного больше. Ну-ка, слишком юна ее еще, пьянит откажущийся от свободы и безответственности. Это порождает массу следствий, и одно из них перед вами. Вы говорите о зоне, она рукотворна. Я говорю о себе. Я ведь не всегда был радиоактивным мясом, сталкером. Я ученый, а ум может довести слишком далеко. Так далеко, откуда иногда не бывает возврата. Главное не пересекать черту, за которой следует слишком высокая цена. Что же касается Зоны, то это уникальнейшее явление, мне кажется, что она просто смеется над нашими жалкими попытками ее изучить, открыть и отобрать секрет из ее ящика Пандоры. Не мы изучаем Зону, она изучает нас, создав полигон по изучению человека. Судите сами. Что есть уровни зоны? зоны? Ничто иное, как лабиринт. Сложный, запутанный лабиринт, в разных частях которого разложен сыр в виде артефактов и аномалий для создания необходимых рефлексов. Жадные крысы, почуяв запах сыра, сами прогрызли дыру в лабиринт, добровольно согласившись быть подопытными на этом полигоне. Самые глупые и неосторожные пачками гибли в аномалиях, сложа дорогой серому хвостатому воинству, которая попробовала взять зону измором и силой прокрыть путь вперед, но и этого не вышло. Лабиринт изменился, он всегда меняется, и они, рухнув с моста, разлетелись по всему полигону. Зона – это нечто иное, лежащее далеко за рамками нашего понимания. Если хотите, механизм защиты от человека. Человечество до предела накопило энтропийные массы, загрязнило океаны, опустошило недра, истребило целые экологические ниши, но сфера, сфера разума, переполнена миазмами раздора и уничтожения, и зона стала ответом, регулирующим фактором, призванным очистить Землю от людей. Вы хотите сказать, что это только начало? Это. Предупреждение, предостережение, внутри зоны мутанты, опаснейшие существа находятся между собой в относительном равновесии и способны жеваться друг с другом. Но стоит появиться в поле зрения человеку, как они приходят в движение, организовываясь в агрессивный механизм истребления. С каждым годом появляются все новые и новые виды, более быстрые, более неуязвимые, более смертоносные. Взять, например, слепых псов. Зачем спрашивается внутри зоны, где нужно зорко следить за опасностями, и их глаза метаморфировали, изменились из органа зрения в орган телепатического восприятия. Они созданы, сконструированы таким образом, чтобы выслеживать, находить человека по разрушительным вибрациям, испускаемым в его сознание. Многие аномалии им ничуть не вредят. Они без всяческого вреда прибегают через пелену и свечу, в которых человек моментально гибнет, если брать. Волкала, окайной вид, кардинально отличающийся от слепышей, то его сознание представляет координирующий, направляющий механизм руководящий стаи, способный объединять в коллективный разум, имеющий собственное самоосознание. Циркулярка, тот же могильщик-утилизатор, с одинаково тупым равнодушием поедающий как железо, так и бетон, созданный словно для того, чтобы стереть сами следы нашего существования. Так что же это, как неоружие возмездия, которое выковала природа, взяв его из самых страшных наших кошмаров? Он умолк, смотрел в пламя костра, а после вздохнув продолжил. на лизона? Не знаю, не знаю. Вряд ли нашему убогому уму от силу сотворить такое. Но если это и так, то это самое страшное, последнее творение, приходящее нам на смену. После этого Грейдер поднялся и пошел к новичкам, а Лист остался рассматривать заржавленный пейзаж ангара, закопченную бочку, которая горела огонь до провалы, в которых зияло затянувшееся тучами серое небо. Через несколько минут заворочился звездочет, открыл глаза и бросил взгляд на голову. Пятно ушло. Надо попробовать связаться с другими группами на могильнике Грейдер, где. Лист молча кивнул в направлении ученого, который что-то втолковывал новичкам. Значат с хрустом потянулся и несколько раз подпрыгнул, проверяя, не звенит ли где подтянутое снаряжение. Почему такое, Муры? Случилось чего? Размышляя над тем, что рассказал Грейдер, да, он может рассказать. Но если верить всему, что он говорит, то уж лучше самому землю жгун закопаться. Но если закопаться, то кто будет свет разгребать? Тут. Путь чем-то даже прав, кто будет останавливать расползание зоны. Хорошо, пока она сидит в пределах и пульсирует. Пару километров прибавит, пару убавит, а если ей наскучит. Так-то, а поддаваться пораженческим настроениям это последнее дело. Хотя, посидишь тут с его и не так звоешь. Мрейда разбросили в зону с первой партией ученых перед самым штурмом. Вот и сидит уже 10 лет. Назад не может, а от центра как огня пасается. Видать, что-то знает, но молчит старый ворчун, может оно и к лучшему. Если от одних его размышлений страшно становится, то что будет, если он по делу говорить начнет? Тут вообще не принято лезть душу с расспросами, не любит зона дотошных. Если надо, все расскажут сами. Он забросил на спину винтарь и направился к Грейдеру. «Отоспался?» «Да какое тут? На том свете отосплюсь. Что слышно, отец?» Грейдер крестил руки на груди, задумчиво поглядывая в сторону тоннеля, притаившимся там светлячком. Нэтик и Кринец сидели в секрете и видели, как в наши стороны двигают эти, застывшие в янтаре, их душу. Раскрываться им строго-настрого запретило, да и что бы они сделали сопротив такой оравы. Выходили они, на связь минут пять назад, и видели... как из тумана, выскочил отряд путников и шустро так двигал в сторону лабиринта. Так что, если вам нужно кречь, это, то советую поспешить. — Хорошо, спасибо вам за хлеб соль, а нам пора двигать. — Ага, попутно ветра, бродяги. И это, если встретите и пережмете к синке бандиков, то скажите, пусть передадут своим, что мы меняем их подстреленного снайпера нам наших ребят. Мои ребята, его в зарослях у туннеля нашли. Он там ворочался и прижимал простреленную ладонь, в общем, отстрелял свою. Рука, конечно, заживет, но ему стрелять уже не придется. Они благоразумно по широкой дуге обошли впаяных янтарь бандитов, предпочитая проламываться сквозь кусты на каждом шагу, проверяя тропу болтами, нежели познакомиться со светлячком. Аномалии здешней части могильника наползали друг на друга так плотно, что идти приходилось в притирку, полагаясь на координацию и удачу. Несколько раз листа едва не убила болтом, который отбросила в него свеча, и звездочеты пришлось показывать, как нужно их правильно кидать вскользь аномалии, откуда опасность векоши от аномально заряженного куска железа была не так велика. Главное не суетиться. Зона не любит торопливых, спешить надо не спеша. Иначе в следующий раз голым и скинут сеть и крылок следующее содержание. Могильник, стал керлист и бит собственным болтом. Забавно? Не вижу ничего смешного. Именно по таким сообщениям мы можем отыскать своих и знать к чему готовиться. А что происходит, допустим, с теми же бандитами? Их забирают свои? Пока они успеют добраться, на долгую и вечную память им останется разве что несколько костей, да куча изоронов в хлам тряпья. Обычные шестерки остаются на корм зверю, ну а бригадира и кого постарше может и попытается отбить. Не, не для того, чтобы похоронить, как же, чтобы обшманать и найти информацию о схронах с припрятанным добром. «Потому подраненный бандюк, приведя сталкеров, нарочно будет громко ныть и стонать, креста мамы и всем на свете, только чтобы над ним сжалились и не бросили подыхать одного». «И что?» Алист пластом упал на землю, и над головой пробила в воздух невидимая спиралька. «А ничего!» – отплевая хвоя, ответил звездочет. «Они запросто вместо благодарности могут тебе перо под бок вставить и поминай, как звали. Каждый решает сам, спасать или не спасать. И стоит ли идти на двойной риск. Вот обвинять своего кореша на сталкера это не могут, при этом нагло требовать выкуп, цену заломать и гнуть пальцы веером. Потому мы предпочитаем обложить тиф круговую и требовать отдать по-хорошему иначе лягут все. Чистой психологии никакого мошенничества, закон ста и шкурности. Отпускают жить-то охота каждому. Несколько раз их едва не накрыло летящие с сосны паутины, но в конце концов, изрядно потрепанные, они достигли секрета нытика и Криницы. «Здорово, орлы!» «Здоровья видали! Откуда вы такие чумазы?» Опытный нытик привычно осматривал тропу, по которой вслед за сталкером запросто могла притащиться какая-то тварь от грейдера. клонится велел и пропутников упомянул. Давно прошли, часа уж пол. Сидим мы, значит, в кустах, переговариваемся себе помаленьку. А тут прямо из тумана перед нами путник в хамелеоновой броне нарисовался и нос на мушку. Ну, мы ему кричим свои, мол. Он на ПК свой посмотрел, махнул рукой и вслед за ним живо нарисовался взвод и потопал в сторону лабиринта. Посмотрел он на нас и говорит «Сидите тихо, мужики». И за нами лучше не рыпайтесь, сейчас на лабиринте будет жарко. А ну, и ушли они, вот сидим и кумекаем. Какое жарко, на лабиринте, кроме старых подвалов, почитай, ничего и не осталось. Ну, мы это сейчас и узнаем. Звездочат рысь сорвался с соло ла лабиринта, а молодеев лишь кивнул головой. Эш, как ломанулся, как лось на нерес. Дай и второй, ну, честь отморозок, как глянул на меня, аж дрожь «Давно тут сидим!» – подытожил Креницева. «И не такое привидится. Сначала путники, а потом эти. Эх, крепка шмаль!»